«По-твоему, это очень смешно», — сказала Асэдди. «Безумно смешно». Хозяин не ответил. Он опирался на изгород так, словно впереди у него был целый день, и продолжал ухмыляться. «Я давно заметил, что эта ухмылка никогда не действовала на Асэдди успокаивающе, а по симптомам, судя, успокаивающе ей сейчас бы не помешало. Поэтому я тактично отвел взгляд» и вновь погрузился в созерцание умирающего дня и эллигического ландшафта, расстилавшегося за скотным двором. Это не значит, что их смущало мое присутствие. Державы, троны, империи могли рушиться вокруг, но если на седе находила, она не знала удержу. Да и Вилли не отличался кротостью. Порой все начиналось с пустяков, но хозяин принимал,